Глава семьдесят шестая. «Что это у тебя там? Что в этом пакете?» Поль обернулся и тут же испустил вздох облегчения. «Винсент». Ты мог бы и раньше догадаться. «Винсент вечно за всеми шпионит. Но все равно хорошо, что это всего лишь Винсент. Хотя он говорил каким-то странным голосом и смотрел как-то странно. «Ничего? Как это ничего?» Фанета была права, Винсент прилипала. «Ну ладно, раз уж тебе так хочется, покажу. Смотри». Поль наклонился и снял с картины оберточную бумагу. Винсент подошел поближе. «Готово, хорек любопытный, сейчас увидишь». Кувшинки Фанеты заиграли на солнце всеми красками. Цветы на холсте подрагивали, словно двигались по нарисованной воде, как плавучие островки. Винсент ничего не сказал, лишь не отрываясь, смотрел на картину. «Ладно», — наконец решительно произнес Поль, — «помоги мне ее завернуть. Надо отнести учительнице. Это на конкурс, сам понимаешь». Он бросил на Винсента исполненный гордости взгляд. «Что думаешь? Разве не гениально? У фонеты настоящий талант». За нее будут сражаться лучшие художественные школы мира. Токио, Нью-Йорк, Мадрид. А она будет выбирать. Винсент выпрямился. Его вдруг зашатало, как пьяного. — Что с тобой забеспокоился, Поль? — Не делай этого, — чуть слышно прошептал Винсент. — Что не делать? Поль начал заворачивать картину в бумагу. Не относи эту картину учительнице. Нельзя, чтобы ее отослали на край света, потому что потом они заберут у нас фанетту. Да что ты болтаешь? Помоги мне лучше. Винсент встал за спиной Поля, который сидел на корточках, накрыв его своей тенью. — Брось картину в реку! — Винсент произнес это громко и властно. Поль еще никогда не слышал, чтобы он так говорил. Он поднял голову. Шутит, что ли? «Винсент, прекрати болтать ерунду. Помоги завернуть». Винсент ничего не ответил. Потом неожиданно сделал шаг, поднял ногу и пихнул картину. Та съехала к ручью, до которого было всего несколько сантиметров, но рука Поля поймала ее в последний момент. Поль вскочил на ноги. «Ты что делаешь, псих? Ты же ее чуть не погубил!» Поль не боялся, что Винсент кинется в драку. Винсент никогда не дрался с теми, кто сильнее, а Поль точно был сильнее. Значит, надо просто объяснить ему. Он поймет. Винсент отступил от мостков, укрылся под ветвями плакучей ивы и принялся рыться в карманах. — Поль, я все равно не дам тебе этого сделать. Я не допущу, чтобы у нас отняли фанету. — Больной, иди отсюда! Поль двинулся на Винсента, Тот выскочил из-под ивы. В руках у него блеснул нож. «Ты что?» — от удивления Поль остолбенел. «Сейчас ты отдашь мне эту картину, Поль, и я ее немного порежу, совсем чуть-чуть». Поль больше не слушал. Он смотрел на нож, широкий и плоский. Такой он видел у Фанетты, Художники пользуются им, чтобы чистить палитру. Он называется Мастихин. Откуда у Винсента Мастихин? У кого он его украл? У какого художника? «Давай сюда картину», — повторил Винсент. «Ты же видишь, я не шучу». Поляглянулся. оглянулся. Хоть бы кто-нибудь пришел на помощь. Сосед, случайный прохожий. Все равно кто. Он поднял глаза к башне мельницы Шеневер. Никого. Ни одной живой души. Ни кошки, ни собаки. Даже не куда-то исчез. У него закружилась голова. В памяти всплыло имя. Нет, этого не может быть. Джеймс. Поль еще раз взглянул на нож в руке Винсента. Нож был грязный. Художники всегда моют свои инструменты. А Винсент не вымыл. Лезвия ножа покрывали ржавые пятна. Это была засохшая кровь.